Глава 43. Поиски Адама отнимают довольно много времени. Замок я хорошо изучила. Помогло нежелание общаться с драконом и моя связь с его жилищем. Глажу замок по стене и мысленно желаю, чтобы мы не исчезали из жизни друг друга. Забавно, в Академии я лишь раз читала о подобном случае, когда чародей настолько чувствует неодушевлённый предмет, что у него случается с ним связь вроде нашей с замком. Речь именно о подобном нашему случаю, а не просто фигуральной связи, когда что-то идеально слушается своего хозяина, а другим в руки не даётся. В случае с замком, я думаю, всё получилось только потому, что он сам не совсем неодушевлённый, а вполне себе, даже не знаю, как сказать, ведь слово живой тоже будет не совсем точным. Однако в нём есть своя неповторимая сущность. И что сильно меня удивляет, Непохожесть замка на его хозяина. В нашем примитивном нижнем мире традиционно считается, что абсолютно все похожи: дети на родителей, их питомцы на своих хозяев, и тем более дома на тех, кто в них обитает. Жилище вообще олицетворяет самую суть проживающих в нём, ведь благодаря оценке внешнего вида легко определить кучу полезных и не очень вещей: от социального статуса до наличия элементарного вкуса. Что, кстати, частенько даёт недостоверную информацию. Мы с родителями долго жили в нашем большом поместье, согласно статусу, и убранство в нём вполне себе было соответствующее. Однако мама частенько повторяла, как она ненавидит все эти ужасные картины и статуэтки, смахивая с них пыль, и что была бы её воля, она бы давно убрала всё мрачное, наполнив дом вместо этого светлым и позитивным. Но она не могла. Отец и статуса аристократки не позволяли. Отца я понимала, это была его история. Впрочем, мать я тоже понимала, думала, что нужно всего лишь купить то, что ей по нраву, и разместить это в другом крыле поместья. Однако нам с самого моего рождения не хватало средств на предметы роскоши, а по мере моего взросления потребность в деньгах лишь росла. И что могли сказать люди о нас, смотря на наше поместье, ровным счётом ничего правдивого ведь мы выглядели благополучными, а это всегда было главным для общества Нижнего мира. Зато потом, когда я осталась одна и поступила в академию как льготница, а не как отпрыск благородного семейства, отношение к моей семье кардинально поменялось. К счастью, родители этот момент уже не застали. Они реагировали болезненно на подобные вещи, заставляя и меня опускать пыль в глаза соседям, хотя я сопротивлялась. «Не меня ищешь, красавица?» Пока я бреду, пребывая в своих мыслях, дракон сам меня находит. Или я на него натыкаюсь, безошибочно следуя за своими ногами. «Тебя?» — киваю с лёгкой полуулыбкой, не до конца вынырнув из внутренних рассуждений. «Надеюсь, не за тем, чтобы в очередной раз поругать?» Он прищуривается. «Нет», — качаю головой, — «чтобы помочь. Ругать тебя мне незачем. Сегодняшний завтрак показал, что у тебя есть чувство юмора, и мои желания ты чувствуешь на высшем уровне». И что же такое произошло? Серебряный делает вид, что не понимает, о чём я. Принимаю его игру, усмехнувшись. Хочется ему, чтобы детально похвалили и рассыпались лишний раз в благодарности. Мне не сложно это организовать. Тарелки твои прекрасно покормили Джалин и Сицилию, прямо как я хотела, обмазав их волосы и лицо кашей. Хм, как будто искренне задумывается Серебряноволосой. Но это не я. Ты захотела. И твоё желание выполнил дом, начав думать, что ваша с ним связь больше, чем со мной. И если в ближайшее время ничего с этим не сделать, меня ждёт несчастное существование с Джалин и её матерью, против твоего счастливого с моим замком в наследстве.